2.16. Лилиана. Поиски Ванессы и лорда Доула продолжались до рассвета. Кристоферу помогали и мистер Рочестер, и лорд Агран. А вот сестер Даркстоун отправили на кухню заедать с тревогу чаем с пирогами. Мадлен и Елена так злились, что у меня наглости не хватило усугубить ситуацию. В какой-то веке я очутилась на страже спокойствия и благоразумия. Вокруг замка рыскали твари, призванные Ванессой. Сама Анна куда-то испарилась и больше их не контролировала. «Так зачем создавать и дополнительные сложности мужчинам?» «Мадлен, если тебе так не имётся, выйдешь на охоту утром. Кристофер лично призовет тебе волка-коня». Ведьма непонимающе нахмурилась. «Это она так теневого жерха называет», — захихикала Елена. «Я этого жерха и не так обзову. Его приятели отхватят за компанию. Если кто-то еще не понял, то это я сейчас на ликбез для туриста намекаю». Ведьмы переглянулись. «А ведь она говорит совсем не по-нашему» спохватилась леди Елена. «В столице сразу внимание обратят», — подхватила Мадлен. «Ставлю на то, что Кристофер захочет показать ей наш дом в столице. Нужно как-то сгладить оригинальность Лилианы». «Оригинальность? Говорите прямо. Я не от мира сего». Ночные бдения и тревога не прошли без следа, и меня пробивала на нервный смех. все лучше, чем трястись от страха. Приближение Кристофера я ощутила за несколько секунд до того, как он сам вошел на кухню уставший, растрёпанный и измазанный чем-то темным, но целый и невредимый. Нашёл меня взглядом, и сразу внутри словно разжалась невидимая пружина. Лунная сила. Спасибо. Спасибо, что с ним все в порядке. Я пока не поняла, как работает наша связь, и боялась ошибиться. Чувствовала, что с Кристофером все хорошо, но все равно гадкий червь сомнений подтачивал изнутри. Если бы не сестры Даркстоун, которых нужно было удержать в замке, я бы сама рванула на поиски. «Ванесса?» Мадлен подскочила со стула. «Пока не нашли». Кристофер мотнул головой. Елена взмахом волшебной палочки подхватила чайник с печки. Мадлен занялась кружкой и пирогом. Ловко они. «И да, хочу так же». А Северан тихо обронила Елена и стремительно повернулась к двери, в которой стоял ее супруг. Некогда светлый наряд лорда-колдуна стал коричнево зеленым причем по грудь. Куда бы лорд Агран не провалился, Там было сыро, грязно. Его одежда теперь стояла колом, а с нее слетали куски грязи. Хлопочущая у плиты мадам Фалстон только руками всплеснула. Потом шумно выдохнула, открыла дверцу кладовой и поманила из подсобки швабру. Беспокоилась. Лорд Агран стремительно подошел к жене, не дожидаясь ответа, прижал к себе и крепко поцеловал. Я тут же поймала многозначительный взгляд Кристофера. «И не мечтайте. За неимением другого...» А не муж и жена. А жениха вы бы стали целовать, мисс Корин? У вас полный замок невест. Но целовать-то я хочу вас. Пришлось оставиться в кружку с чаем. Краем глаза уловило, что Елена и лорд Агран закончили миловаться, и теперь ведьма пыталась магией привести в порядок одежду супруга. Яркие искры скользили по ткани. До да небесно-голубого не очистили. Но теперь костюм лорда Аграна хотя бы не напоминал стоячие доспехи. Благодарю. Благодарность попытались подкрепить целованием ручки, но Елена выхватила из кармана платок и начала размазывать грязь на шее лорда Агрена. «И как вы умудрились так измазаться?» — поинтересовалась Мадлен, изо всех сил старавшаяся сохранить серьезное выражение лица. Ей сама с трудом сдерживалась. Кристоферу повезло больше, чем лорду Агрену, но складывалось впечатление, что ночное противостояние завершилось в пользу Ванессы Даркстоун. И я не ошиблась. Кровавая друидесса коварно завела королевского ловчего в болото и бросила там в окружение местной нежити. Твари не нападали, но и отпускать добычу не собирались. Куковать бы лорда Доула на болотной кочке до рассвета, если бы Кристофер и лорд Агран его не вытащили. После освобождения из плена королевский ловчий снова ушёл последованесса, а Кристофер и лорд агран вернулись к замку, чтобы зачистить территорию от существ, призванных друидессой. Не понимаю, чего она взбесилась. Мадлен помогла кухарке закончить уборку и вернулась за стол. Но не самые сильные тепличные ведьмы, так у придворных дам иные приоритеты. Их не готовят волшебными палочками в лесах махать. Кристофер, тебе нужно особым и ложским запретом запретить нашей сестре пить. Мадлен, мне кажется, ситуация несколько серьезнее, Осторожно заметила Елена. Еще бы, если бы ко мне прибыл бывший, которого я бросила у алтаря, Я бы тоже вела себя, как взбесившаяся тень. «А куда подевался Пауль Рочестер?» — спросила я у Кристофера, припоминая, что самопровозглашенный жених тоже отправился на поиски Ванессы. Мистер Рочестер вернулся с нами к замку и помогал изгонять тени. «А потом? Вы что, оставили его за стеной?» Не на шутку встревожилась Мандлен. Пауль захотел пройтись. Спокойно пожал плечами лорд Агран. «Не переживай, возле замка теперь безопасно». Попытался успокоить сестру Кристофер. Получилось паршиво. Глаза раскрасневшейся ведьмы метали молнии. «Если с этим безголовым что-то случится...» Хлопнув и по столу, она с возмущением уставилась на брата, и её взгляд сделался насторожённым. «Эй, Крис, ты в порядке?» Кристофер и в самом деле выглядел странно. Взгляд колдуна сделался пустым, словно мысленно он был не здесь, а вел совсем другой разговор. «Что?» Мадлен привстала со своего места и накрыла руку Кристофера ладонью. «Это стражи? Что они тебе передали?» паули Рочестер не ушел без находки. Глухо выдохнул лорд Даркстоун. На дне ущелья он обнаружил женское тело. «Невесту? Какая-то ведьма сунулась за ворота?» потрясённо выдохнула я. «Невесты не пострадали. Погибшая из Теневого Перевала», тихо уточнил Кристофер. «Вы встречались. Это мисс Нейт. И как и я, обладающая лунной магией. Вдоль позвоночника пробежал холодок, а прикосновение руки Кристофера показалось обжигающе горячим. «Я все выясню. Никуда не уходи. Мадлен, Елена, присмотрите за Лилианой». Я не заметила, как лорд Даркстоун покинул кухню. Сознание словно раздвоилось. Часть меня продолжала гипнотизировать чашку, а другая перебирала в памяти разговор с мисс Нейт. Она была первой, кто раскрыл мне правду об этом мире. Мисс Нейт являлась моей соотечественницей. Я думала навестить ее еще раз, но все не хватало времени. Теперь торопиться некуда. Не покидала ощущение, что вина за гибель мисс Нейт лежит и на мне. Ведь я догадывалась, зачем попаданка с земли отправилась в замок. Она хотела увидеться со мной. И теперь мне предлагали остаться в стране и наслаждаться теплом и уютом замковой кухни, в то время как мисс Нейт «Нет уж». Мистер Рочестер все таки сдержал обещание и отправился в ущелье на поиски кольца Мадлен, которое она якобы потеряла. Пропасть, в которую он сунулся, опоясывала северо-западную часть замка. Говорили, мисс Нейт пыталась спуститься к роднику, бьющему на дне ущелья, но поскользнулась в темноте на камнях. Чтобы попаданка, столько лет живущая в этом мире и торгующая отпугивателями теней, ещё затемно прошла через лес, кишащий этими самыми тенями, А на рассвете сунулась в ущелье? Не верю. Спуститься в само ущелье нам с Мадлен не позволили, так что мы терпеливо дождались, пока мужчины доставят в замок жуткую находку мистера Рочестера. Я понимала, что уже ничего не могу исправить, но мне нужно было увидеть, чтобы убедиться и поверить. Добилась. Да кто ж так с девочками поступает? Одних он безразличием до истерики довёл, призы конкурсные зажлобил, а мис Корин вообще не бережешь. Мадам Фалстон с негодованием всплеснула руками и подвинула ко мне тарелку с еще горячим куском пирога. «Кушай, дорогая, у меня сдобы целебная. Хандру прогоняет. И чай попробуй, он на травах». Пролепетав что-то в благодарность, вцепилась в кружку обеими руками. После ночных бдений мне уже кусок в горло не лез. Но сейчас трясло так, что горячий чай выплеснулся через край и растекся по столу. Мадлен была права, когда говорила, что мне не стоит смотреть на мисс Нейт. Рядом с куском пирога появился гранёный стакан с янтарной жидкостью. "Мне кажется, немного коньяка вам не повредит", мягко произнес лорд Тагрен. Я смотрела на стакан, а из головы не шла жуткая картина: исчерченная глубокими порезами лицо женщины, упавшей в пропасть за замком Даркстоун. "Ничего удивительного. В этом ущелье острые камни", невозмутимо бросил лорд Тагрен, когда Кристофер по моей просьбе На несколько секунд приподнял покрывало, которым была укрыта погибшая. Пережить ритуал стирания личности, начать жить заново и упасть в ущелье, рядом с которым она не должна была появляться. Бред. Коньяк обжёг горло и прочистил мозги. Сразу же согрелась, откинулась на спинку стула и мрачно уставилась на сидящих напротив мужчин. Во взгляде королевского колдуна светился отчетливый интерес. Лорд Агрен смотрел на меня, как ученый на лабораторную крысу. Кристофер? Нервно барабанил пальцами по столу и явно жалел, что не прислушался к совету Мадлен. Рядом с виноватым видом топтался мистер Рочестер. Ему было неловко из-за своей находки, но сильнее Пауль печалился из-за того, что не смог отыскать кольцо Мадлен. Надо намекнуть ему, что никакого кольца там нет, а то свернет себе шею. Мисс это была лунной, как и я. Мои слова нарушили тишину кухни, где каждый думал о своем. Пищи для размышлений накопилось немало. Исчезновение Ванесси совпало с гибелью наследницы лунной магии. Вдобавок, никто не знал, куда подевался Ловчий. «Что вы, мисс Корин, было до вас далеко», — незамедлительно объявил лорд Агран. Рядом громыхнула крышкой и кастрюля. И я полностью разделяла это кулинарное ругательство, заодно отметила доверие оказанное фее, которой позволили остаться. Мадам Фалстон порхала возле очага, сушала по хозяйству, но ей явно было что сказать хотя лорд Агрен этого не замечал. Дар мисс Нейт был слишком тусклый. Металлическая крышка бухнула еще раз, а фея подлетела к столу и гневно наставила половник на лорда Аграна. Мисс Нейт была хорошей женщиной и не жалела свой дар. Весь до капли по отпугивателям раздавала. «А ты делай свою работу, раз уж ловчий куда-то пропал. Обещай поймать изверга или убирайся с моей кухни, коль не желаешь помогать». «Мадам Фалстон, сожалею, что вам так показалось. Натянуто улыбнулся лорд Агран. «Показалось не только, мадам Фалстон», сложив руки на груди, объявила я, игнорируя предупреждающий взгляд Кристофера. «Я была членом семьи Даркстоунов, а мисс Нейт жила на землях этого рода. Я чувствовала свою ответственность. Все можно изменить и исправить, кроме смерти». «От лорда Доула нет вестей?» «Уверяю вас, королевский ловчий в состоянии о себе позаботиться», мрачно заверил Кристофер. «А о мисс Нейт он тоже мог позаботиться?» Мис Корин, я же уже объяснял, что ловчие не охотятся на лунах. А кровавые друиды?» Настал черёд Кристофера бросать возмущенные взгляды, но мне уже было все равно, кто и что там подумает. Для себя я решила, что сделаю все, чтобы убийца мисс Нейт получил по заслугам.